А обнаруженное судно действительно вело себя странно. Едва заметив идущий к нему на полном ходу крейсер, с парохода начали что-то сигнализировать фонарем, но ради не пользовались. За этим следили строго, в готовности сразу забить его передачу. Разобрать морзянку с парохода не удалось, из чего был сделан вывод, что это какой-то код. Чтобы не спугнуть потенциальную добычу, Богатырь повернул прямо на пароход, рассчитывая максимально осложнить свою идентификацию. В ответ на его морзянку просигналили в море русские крейсера, после чего судно сразу изменило курс и двинулось навстречу Богатырю. Быстро сблизившись на встречных курсах, пароход и крейсер окончательно разглядели друг друга, лишь оказавшись буквально нос к носу, когда о бегстве думать было уже поздно. Так был перехвачен голландский парохотолов с боевым кардивским углем, шедший из Кардифа в сосеба. Этот ценный трофей сразу передали под охрану флагмана крейсерской группы, в то время как богатырь вернулся на судоходную трассу, так как надобность делиться запасами теперь отпала. Но призов больше встречено не было. Остановили и досмотрели еще 9 судов. Но все они либо шли в балласте либо оказались честными коммерсантами, к тому же порой шедшими мимо. Их пришлось отпустить, чем гарантированно засветили свою позицию. По этой причине вскоре после встречи с Аллафом все еще оставаясь в районе, контролируемом флотом противника, Добротворский распорядился держать пар во всех котлах для максимально быстрого достижения полного хода, Так что у машинной команды Олега не было возможности вывести из действия часть механизмов для устранения неисправностей. При этом котлы продолжали сдавать. Об этом все время докладывали на мостик. Перед начальником отряда встал вопрос, либо топить и этот приз и возвращать Олега на Цусиму для досрочной бункеровки и ремонта, оставив богатыря на коммуникациях в одиночестве, либо, действуя по первоначальному плану штаба, Двигаться всем полуотрядом к Окинаве, где попытаться захватить порт Наха. Там, помимо нарушения телеграфного сообщения, был шанс найти несколько судов, скрывающихся от крейсеров. Если при атаке Наха японцы успеют поднять тревогу, придется идти навстречу угольщикам, уже вышедшим из Сайгона навстречу с крейсерами. Но тогда к поиску наших пароходов кроме поры крейсеров можно будет привлечь и трофей или даже оставить охромевший крейсеру одного из множества необитаемых островов Архипелага. Там, ожидая угольщиков, он может попытаться отремонтировать котлы своими силами. Вероятность появления в тех водах крупных сил японского флота признавалась невысокой, а от порыв вспомогательных крейсеров Олег гарантированно мог отбиться. Правда, как считал Добротворский, В любом случае на пути к Окинаве придется прорываться сквозь сильные японские заслоны, что для тихоходного Олега будет непросто. Зато в случае успеха в бухте Наха открывались широкие перспективы. Имевшиеся на Алофе 4500 тонн первоклассного угля позволяли организовать временную угольную станцию даже сейчас. Этого запаса с избытком хватало на полную бункировку всех четырех крейсеров первого ранга. А с приходом сайгонского конвоя топлива будет достаточно даже для действий всего флота южнее Кореи в течение минимум полутора недель. Это позволит полностью разгромить все судоходство между Японией, Китаем и Формозой, а также создаст благоприятные условия для организации мощной атаки вражеских коммуникаций в Тихом океане. После получения адресованной в штаб во Владивостоке телеграммы рождественского об успешном штурме Цусимы Солега снова несколько раз пытались связаться с главными силами для сообщения об угольном призе и неисправности котлов, но безрезультатно, минеры, еще недостаточно освоившие новую радиостанцию, никак не могли разобраться, в чем же дело. Удавалось поддерживать уверенную связь с действовавшим на 40 миль северо-западнее богатырем, но не с крейсерами «Русина», ни с Рожественским связаться не могли. Вскоре с богатыря сообщили, что ими перехвачен норвежский пароход «Аскар-2» с грузом муки, ячменя, чугунных и стальных отливок для «Асаки». Под управлением призовой команды пароход пока следовал рядом с крейсером до дальнейших распоряжений. Поскольку первое напряжение уже спало, никаких панических распоряжений от Добротворского не последовало. Однако кроме приказа ждать дальнейших инструкций в течение нескольких часов ничего не было. Все это время на борту Олега решали, как быть дальше. Хотя ничего определенного так и не решили, Оскара в итоге решили пока сохранить и он тоже отправился к флагману группы. Не располагая точными сведениями о развитии ситуации вокруг Цусимы, Добротворский все никак не мог принять окончательного решения. Прорываться туда на одном крейсере, имея всего 15 узлов полного хода и ненадежные котлы, было слишком опасно. В то же время... Не имея более топлива для продолжения поиска на судоходных путях и ввиду невозможности бункеровки в море из-за погоды, он был вынужден выбирать между заходом для ремонта в Шанхай с почти гарантированным интернированием и рискованным броском на юг. После долгих раздумий начальник отряда крейсеров все же отдал приказ богатырю продолжать поиск контрабандистов, выбирая район действия по своему усмотрению. А сам решил направиться на Олеги вместе с обоими призами к Окинаве уже вечером 21 июня. Там механики обещали хотя бы частично восстановить работоспособность вышедших из строя котлов. На оба трофейных парохода свезли сигнальные вахты, для усиления наблюдения по горизонту и упрощения связи, и двинулись на юг, предполагалось, миновав в тёмное время суток район возможного патрулирования дозорных судов противника, ночью или на рассвете атаковать бухту Наха, где быстро догрузиться трофейным углем и заняться ремонтом, дожидаясь Сайгонский конвой, после чего включить в его состав оба трофея и отправить пароходы в пустынный район океана и южнее рюкю для ожидания дальнейших распоряжений, а на крейсере снова выйти на японские коммуникации, Приблизившись к Цусиме, это должно было позволить отправить телеграмму командующему о достигнутых результатах и получить сведения о силах противников в корейских проливах, а также дальнейшие инструкции. Довольно быстро идя на юг-юго-восток и не встречая никого на своем пути, небольшой отряд уже после полудня 23 июня достиг острова Идзима, лежащего у западного побережья Окинавы. Японцев не на острове Ни рядом не оказалось. Здесь решили разделиться. Олег с оскаром встали на якоре у северного берега. Алафа, поднявшего свой родной флаг и принявшего набор штурмовую группу с крейсера, отправили дальше. Покинув стоянку и повернув от Иджимы к расположенному на северо-западном побережье Окинавы мысу Зампа, пароход к закату был в виду Рейдонаха, расположенного южнее. В порту горели огни а на берегу навигационные знаки и маяки. Уже в темноте с полностью погашенными ходовыми огнями, приблизившись к рейду примерно на 8 миль, спустили баркас и вильбот, с которых осмотрели бухту, оказавшуюся пустой, о чем сообщили по возвращении. Как только рассвело с помощью подошедших к пароходу местных рыбаков нашли безопасный проход в рифах и двинулись в гавань. Все верхи с фарватера японцы сняли, так что идти приходилось малым ходом, на ощупь. По пути все время вели промеры глубин, что позволило обойти опасную отмель на входе с запада. Благополучно войдя на рейд, Алла встал на якорь. Порт представлял собой несколько складских строений на берегу с деревянной пристанью и двумя-тремя десятками барж, плашкутов и ботов, а также рыбацкими судами. Далее были видны угольные склады и довольно большое прибрежное селение, над деревянными домишками которого возвышались серые каменные стены древнего замка, примерно в двух милях от берега. Видимая с моря часть замка на глаз имела ширину около полверсты. В его внутреннем дворе над строениями с розовыми черепичными крышами был поднят японский флаг. Снова спустив баркас и вильбот, их немедленно начали заполнять переодетыми в гражданские робы вооруженными матросами. Приняв 58 человек бойцов и переводчика, шлюпки двинулись к берегу. В это время на горизонте уже показались дымы державшиеся в отдалении остальной части отряда, ждавшие сигнала. Подойдя к пляжу Хагуси возле пристани с рыбацкими судами, сразу выяснили у встречавших на берегу портовой администрации и местных жителей, где телеграф, почта и полицейский участок, сказав, что судно имеет неисправность в машине и нуждается в ремонте. На телеграф ушла большая часть штурмовой группы вместе с переводчиком, а остальные двинулись к полицейскому участку и в замок. Причем в этой группе только двое знали как по-японски будет. Предлагаю вам сдаться. Все остальные могли объясняться лишь жестами. Замок вблизи оказался довольно большим. Так что сначала выделенные для его захвата 12 человек несколько оробели, но видя, что охраны на входе вообще нет, а местные не выказывают никакой агрессивности, все же вошли внутрь. Не ожидавшие ничего подобного местные власти оказались застигнуты врасплох и были взяты в плен в полном составе прямо на рабочих местах. Точно так же действовали и другие отряды, что обеспечило быстрый и бескровный захват телеграф и все его оборудование сразу уничтожили, а то, что можно было снять и унести, забрали как трофеи. Администрацию, почтовых и телеграфных служащих и полицию, состоящие частично из японцев, свезли на пароход, с которого дали ракетный сигнал о безопасности рейда. Еще до этого, едва получив сигнал о захвате замка и всех больших тузов заседавших в нем, Начали высадку второй волны десанта Салафа, поднявшего Андреевский флаг. Когда спустя 40 минут на берег свезли всю десантную партию с парохода, смогли наконец нормально осмотреть порт. Ничего ценного там не нашли. Контора к моменту нашего появления там уже полыхала вместе со всеми бумагами. Уголь был японским, бурым, дававшим при горении много дыма и мало жара, так что его не тронули. Рыбацкие снасти и парусный такелаж, обнаруженный на складах, также не представляли ценности и никого не заинтересовали. Закончив спортом, тщательно обыскали весь старинный замок, который, как выяснилось, так же как и селение, назывался Сюри. Из него открывался шикарный вид на Рейтнаха, а также на бухту на Кагусуке, уже с противоположной стороны острова, также пустую. Несмотря на внезапность захвата, ничего ценного среди канцелярии администрации не оказалось. Тем не менее, всю найденную бюрократическую писанину и бланки принятых и отправленных в телеграмм аккуратно разложили по коробкам и позже свезли на Олега для дальнейшего изучения. В замке оставили посты и наблюдателей. Теперь можно было сказать, что стоянка Наха полностью под нашим контролем. К этому времени местное ополчение и милицейский отряд уже разоружили и заперли в одном из больших сараев на берегу, выставив вооруженную охрану. Все их оружие, состоявшее из старых однозарядных ружей Мурата изъяли. Эти формирования оказались практически небоеспособными и, лишившись командования, не смогли оказать никакого сопротивления. Вскоре пришел и Олег с оскаром Причем оба шли под Андреевским флагом. Пройдя фарватер вслед за встретившим их вильботом, встали на якорь в порту. Флагман и угольщик, ошвартовавшись левыми бортами, сразу начали бункировку. К этому времени из 1280 тонн угля, принятых крейсером во Владивостоке, в ямах оставалось не более 75 тонн. Оскар также поднявший русский военно-морской флаг стал на якоре у самого входа на рейд, выполняя функции брандвахты. На него перевезли еще две смены сигнальщиков с сигнальными фонарями, ракетами и всеми принадлежностями и две 47-мм пушки скатеров. Численность нашего контингента на берегу постоянно росла. Сопротивления не было. Местное население чувством патриотизма по отношению к стране Ямато не отличалось и не пыталось отбить своих арестантов. Но от старейшин прибыла делегация с предложением взять на поруки всех плененных коренных окиновцев, с заверениями в их лояльности. Аборигенов из ополчения и милицейских формирований вскоре отпустили, а японцы переехали на трофейный голландский пароход, подальше от берега. На землю острова они больше не сошли до конца войны. Их сначала перевозили с одного трофея на другой и, после нескольких пересадок, в конце концов, Вывезли во Владивосток. После роспуска всех аборигенов из сарая порт совершенно опустел. Жители Сюри в наши дела вообще не вмешивались, держась в стороне. После коротких переговоров со старейшинами они согласились продавать рыбу и мясо, но только не на берегу, поскольку опасались последующих репрессий со стороны японцев. Маячивший на входе в бухту Алла в качестве приемного пункта в темное время суток их вполне устраивал. При этом обеспечить безопасность приемки рыбы на голландца со стороны моря брались сами рыбаки. Кроме того, по совету тех же аксакалов из болтавшихся в селении без дела филиппинцев, бывших когда-то экипажем разбившегося полтора месяца назад на рифах парусного судна, было нанято 60 человек для погрузки угля, за хорошую плату. Они желали скорее отправиться домой, надеясь на наши суда. Так что работали фактически за обратный билет и еду. В итоге их услуги обошлись недорого. Погрузка продолжалась два дня. Все это время освобожденные от авральных работ механики занимались чеканкой котлов, заменой потекших котельных трубок, переборкой главных и вспомогательных механизмов. А паровые катера обследовали подходы к бухте, обнаружив проход между банками с северной стороны и нанеся на карты приметные береговые ориентиры для безопасного судоходства у южной оконечности Окинавы. Это в некоторой степени компенсировало потерю всей портовой документации, сгоревшей вместе с конторой благодаря стараниям исполнительных японцев. Были осмотрены и расположены западние небольшие острова Керама, где организовали временный сигнальный пост с гелиографом, возле которого все время дежурил катер на случай срочной эвакуации. На горе юго-западнее замка также оборудовали сигнальную станцию с трофейным телеграфным аппаратом, соединив ее трофейным же телеграфным проводом со стоянкой в бухте. Это позволяло наблюдать воды вокруг юго-западной оконечности острова на 20-25 миль, Немедленно докладывая результаты на Олег, местным рыбакам было объявлено о выплате вознаграждения за сообщение о появлении других судов. Специально сформированная бригада под управлением старшего минного офицера Олега целенаправленно разрушала телеграфную линию, для максимального осложнения ее восстановления в дальнейшем. Выходившие из воды кабели зацепили талями и завели на борт «Оскара» специально для этого снятого с дежурства на входе в бухту, после чего пароход оттащил их за пределы рейда и утопил каждый по отдельности на расстоянии около 10 миль от берега. Все оборудование телеграфа было демонтировано и перевезено на наши корабли, так же как и наземные телеграфные линии, часть из которых временно приспособили для своих нужд. Поскольку телеграфной связи с Японией Окинава теперь гарантированно не имело и все сообщение с метрополией сводилось к пароходам, приходившим не чаще одного раза в месяц с почтой и промышленными грузами, а с началом войны и того реже, сообщить о нашем появлении здесь мог только гонец, отправленный на лодке. Но до ближайшего телеграфа он мог добраться не быстрее, чем за 3-4 дня. Затем катерами с помощью рыбаков было обследовано западное побережье острова, вплоть до северо-восточной оконечности Окинавы, и противоположный берег с прилегающими островами. Этими экспедициями было установлено, что наиболее подходящей стоянкой является именно Бухтанаха. Все остальные гавани либо слишком тесные, либо недостаточно закрыты от волн, по крайней мере в это время года. Но все без исключения намного сложнее в навигационном отношении. Попутно были реквизированы все встреченные парусные рыбачьи суда, которые планировалось вернуть хозяевам после ухода с острова. А местному населению было предложено продавать старый, уже переработанный улов русским интендантам в Гаванинахо. Там также принимались мясо, зелень, рис и все остальное, имевшие продовольственную ценность. Ввиду отсутствия японских денег, продукты и рыба обменивались на порох, тонкий пенковый трос, гвозди и парусину. За временное лишение возможности добывать рыбу под парусами выдавали приличную компенсацию трофейным ячменем и мукой. После того, как острова Рюки вошли в состав Японской империи, сношения с Китаем прекратились и местное население лишилось своих обычных способов заработка – преимущественно живя тем, что выращивали на своих участках или ловили в море. Немногие уезжали на заработки на кисю или дальше, так что вынужденная обеспеченная безработица вполне устроила всех. Из запроса пленных и местных жителей выяснилось, что на самом острове, так же как и других островах архипелага, больше не было телеграфных станций. Вообще на Рюке имелось несколько японских угольных станций и почтовых контор, где работали только местные жители. Повреждения на телеграфной линии Нагасаки, Формоза, проходившей через Акинаву, уже случались и ранее, так что в течение ближайших одного-двух дней это никого не встревожит. Потом, конечно, начнут выяснять причину, но это тоже займет время, так как судов для этого на готове в Нагасаки, ни на Формозе не было. К тому же, учитывая активные действия наших крейсеров, Немедленно послать кого-нибудь для проверки тоже вряд ли решаться. В этих условиях в соблюдении скрытности, по крайней мере на первое время, можно было не сомневаться. Убедившись в относительной безопасности новой стоянки, в 8 часов утра 24 мая с Олега наконец наладившего свою радиостанцию, передали телеграмму об этом на все наши крейсера, но ответа не получили, что было неудивительно. Для станций богатыря Авроры и Светланы до Окинавы было слишком далеко. Зато совершенно неожиданно из азыки пришла квитанция о получении, а немного погодя и депеша от Рожественского, с приказом организовать охрану стоянки и обеспечить встречу Днепра и Терека, которые будут высланы к Окинаве в ближайшее время. На то, что удастся связаться с главными силами, никто уже не рассчитывал. Получив связь, Добротворский немедленно приказал отправить запрос о дальнейших инструкциях. Полученный приказ вызывал некоторое недоумение, поскольку визит пароходов-крейсеров на угольную станцию никакими планами не предусматривался. Но еще до того, как зашифровали и отправили повторную телеграмму, пришла новая депеша от наместника императора. Однако и в ней, против ожидания, не было никаких инструкций. Только повторное извещение о скором визите пароходов-крейсеров, сопровождавшиеся приказом без острой необходимости радио больше не пользоваться, чтобы сохранить в тайне свое местопребывание. Причем обе телеграммы от штаба сусимской ударной группы были отправлены не станции Урала, в чем принявший сообщение минный квартирмейстер был абсолютно уверен. По его словам, станция Урала работала совсем не так. Но депеши были явно не японские, так как позывные наместника и все кодовые слова расставлены правильно. Такой дальнобойный передатчик был еще на Орле. Видимо, станцию флагмана, считавшуюся к моменту начала операции безнадежно бракованной, все же смогли заставить работать. Еще при разработке операции во Владивостоке в случае успешного захвата Цусимы планировалось сразу выслать большие вспомогательные крейсера в Ри на 8-10 суток вдоль Тихоокеанского побережья Японии. По расчетам штаба, для этого на них должно было остаться достаточно угля, даже после перегрузки части топлива в угольные ямы броненосцев и крейсеров 3 и 4 ударных групп, обеспечивавших оборону Цусимских островов. Но после гибели Риона и Кубани полная бункеровка всех уцелевших кораблей флота из трюмов двух остававшихся пароходов-крейсеров почти полностью их опустошила. И теперь для подобного вояжа уже требовалась промежуточная остановка для пополнения угольных запасов. Это ломало все первоначальные планы и вызывало некоторое замешательства в походном штабе рождественского. Догрузиться углем в любом из нейтральных портов до нужного объема, уложившись в отведенное для стоянки время, было нереально. Кроме того, это облегчало противнику перехват крейсеров, а отпускать уголь из трюмов Анадыря считалось крайне нежелательным, так как никаких источников пополнения угольного запаса на цу не было и никто не мог гарантировать, что он появится в ближайшее время. Трофейный японский уголь был плохого качества и в недостаточных количествах, так как большую его часть, вместе со всем боевым, успели сжечь на складах остатки гарнизона Азыки. Планировали уже отменить крейсерство, отпустив Днепр и Терек обратно во Владивосток, с последующей бункеровкой в базе и прорывом в Тихий океан через пролив Цугару или Курильские острова. Это было довольно легко выполнимо, но серьезно задерживала и осложняла дело. Нежданная телеграмма с Олега о перехваченном угольном пароходе и безопасной стоянке южнее Кореи оказалась очень кстати. Уже в ночь на 25 июня капитаны второго го ранга Скольски и Панферов были вызваны на борт флагмана, где получили приказ немедленно выйти в море и пакеты с боевыми инструкциями для них и Добротворского с угольщиками. Сразу после возвращения своих командиров оба уцелевших парохода крейсера, следуя за тральным караваном под эскортом всех наличных минных сил, скрытно покинули Цусима и полным ходом ушли на юг. Контактов с противником не было. После успешной вылазки подводных лодок японцы прекратили все передвижения вокруг Цусимы даже ночью. Теперь блокада. Если это можно было так назвать, осуществлялось только дальними дозорами. Оба парохода-крейсера, еще до того как они разделились, видели утром с одного из дозорных мару дежуривших в 20 милях южнее мыса Казыки, и даже верно опознали, но перехватить сразу не смогли. Потом контакт был потерян. Обнаруженный японцами выход к югу от Сусимы этих двух крейсеров с большой автономностью еще на несколько дней задержал возобновление нормального японского судоходства в Восточно-Китайском и Желтом море, а бронепалубные крейсера контр-адмирала Уриу сожгли немало угля, прочесывая море в их безрезультатном поиске. Командование флота продолжало накапливать силы в мазампа для обеспечения надежной нейтрализации главных сил русской эскадры. Но все эти усилия не увенчались успехом. Рожественский снова нанес неожиданный и болезненный удар. Воспользоваться представившейся несколько позже, невероятно дорогой ценой, возможностью перебросить скопившиеся у западного побережья империи грузы для армии русские также не позволили, неожиданно нанеся дополнительные потери транспортному тоннажу, а самое главное, международному престижу. В конце концов, Только в середине июля движение армейских транспортов было возобновлено, но только в составе охраняемых броненосцем Фуса крейсерами и канонерками конвоев. С потерей Цусимы общий объем перевозок между метрополией и портами Кореи и Китая после столь длительного перерыва сократился в несколько раз. Это посадило армии маршала Аямы на голодный паек. Подвоз военных грузов из Европы отныне также стал недостаточным и нерегулярным. Пара бронепалубников капитана первого ранга Егорьева, пройдя Корейским проливом, заняла позиции севернее острова Квильпорт между ним и Кореей, где проходили самые оживленные трассы снабжения японских армий в Манчжурии. В течение первой половины дня 20 июня ими были потоплены три японских парохода общим тоннажем около 10 тысяч тонн, два с военным имуществом и еще один – возвращавшиеся с различными грузами из дальнего. Кроме того, были перехвачены и уничтожены без осмотра семь больших японских каботажных шхун. Но потом как отрезало. Даже смена места поисков вплоть до границы корейских Шхеру острова Росс южнее западной оконечности Квильпорта не принесли результата. После истечения первых суток, проведенных в новых районах, Когда так и не было обнаружено ни одного дымка или паруса на горизонте, Егорьев решил двинуться в район между островом Росс и Шанхаем, держась севернее этой линии. Там он рассчитывал встретить не только японские армейские транспорты, но и военную контрабанду из Европы, доставляемую напрямую в дальний Ильичи Мульпа. Полученное еще вечером 20 июня известие, что наш флот занял ключевые позиции на Цусимских островах, придавало ему уверенности в своих действиях, так как даже в случае неудачи с возможным развертыванием временной угольной станции на Окинаве или где-то еще на островах рюкю топлива на его крейсерах гарантированно хватало для возвращения к Цусиме после 3-4 дней рейдерства в этом районе, а уж санадыря углем разжиться всегда удастся, его надежды оправдались в полной мере. Уже на рассвете 22 июня шедший правым в только что развернутом строе фронта, растянувшегося на 6 миль с востока на запад, крейсер Светлана обнаружил дым на юго-востоке. Спустя два часа, после сближения и высадки досмотровой партии, выяснилось, что это английский пароход сирена, груженный взрывчаткой, боеприпасами и малайским рисом. Судно было совсем новым. Постройки 1901 года, и шло из Нагасаки в дальний. Его капитан только после полуночи получил предупреждение о появившихся у Квильпорта русских крейсерах. Но поскольку пароход уже давно миновал опасные воды, капитан решил продолжить плавание до Вейхавея, где, в зависимости от ситуации, либо отстояться, либо проследовать далее. Поскольку пароход был в отличном состоянии и имел ценный груз, его тут же объявили призом, а досмотровая партия сменилась призовой, которая повела судно в Кильватер крейсеру Егоров терзался сомнениями топить этот трофей, связывавший его по рукам и ногам, или таскать с собой. На всякий случай в машинном отделении заложили подрывные заряды и подготовили к подрыву сам груз парохода продолжая держать его все время рядом с флагманом группы. В ходе следующих двух дней поиска в этом районе Аврора и Светлана досмотрели еще пять судов. Арестовав еще одного контрабандиста, 23 июня, уже ближе к вечеру, Аврора остановила снова английский пароход, Сильверстон шедший из Бремена в чефу как значилось в документах. Однако опросом его команды было выяснено, что пароход следует из Сайгона, где принял генеральный груз французского транспорта, до дальнего. А при досмотре выяснилось, что судно имеет груз явно военного назначения из рельсов, колесных пар, мостовых конструкций и конского фуража. Исходя из этого, Сильверстон был объявлен призом и на следующее утро вместе с Сиреной отправлен на Окинаву под управлением уже русских экипажей. Конечно, Был некоторый риск отправлять одни транспорты без охраны к островам Рюкю, но их перехват считался маловероятным, поскольку все силы противника в данный момент наверняка были брошены на охрану коммуникаций в районе между Шанхаем и Сосеба. К тому же в конечной точке маршрута их должны были встретить. К этому времени была получена телеграмма от Олега о безопасной угольной стоянке в бухте Наха, а от английских и японских экипажей удалось избавиться, пересадив их ночью на немецкое судно «Баден» шедшее в Шанхай. При этом, если бы не решительные и одновременно аккуратные действия досмотровой партии «Савроры» под командованием лейтенанта Лосева, дело вполне могло закончиться международным инцидентом. Во время досмотра этого парохода появился германский же крейсер Ганза, на котором держал свой флаг второй флагман Восточно-Азиатской эскадры контр-адмирал Генрих фон Мельке. С Ганзы тут же просигналили прекратить захват судна и послали офицера и несколько вооруженных матросов на борт парохода для защиты прав немецких граждан, но это оказалось излишним. Ни у капитана, ни у команды никаких претензий к русским не было. А неизбежная в этом случае потеря времени, по словам немецкого шкипера, была уже компенсирована впечатляющим зрелищем лихой высадки досмотровой партии на борт еще не совсем остановившегося парохода в довольно свежую погоду и пузатой фляжкой шустовского коньяка, перекочевавшего из кармана тужурки Лосева в карман кителя капитана Штросселя. Причем фляжку сразу открыли и продегустировали ее содержимое. Из беседы со шкипером и присоединившимся лейтенантом с Ганзой узнали, что действия наших крейсеров в Желтом, а особенно в Восточно-Китайском море уже вызвали волну возмущения в английских газетах, издававшихся в Шанхае. В прессе высказывались даже предложения об отправке на Дальний Восток эскадры броненосцев для усиления эскадры в Вейхавии и прекращения русского пиратства. Но главным было то, что суда с контрабандой, вшедшие из Европы в Японию, были вынуждены развернуться и отстаиваться в Сайгоне, на Филиппинах и в Гонконге, не рискуя даже приблизиться к Шанхаю. Некоторые капитаны вообще спешили избавиться от своего груза, не желая более рисковать. Стоимость грузового фрахта в Японию и страховки грузов на этом направлении снова быстро полезли вверх. После окончания оказавшейся весьма волокитной из-за приличного волнения на море пересадки экипажей призов на немца, русские и германские лейтенанты обменялись портсигарами, на память, и отбыли каждый на свой корабль. Крейсера мирно разошлись, отсалютовав друг другу флагами. На следующий день утром с «Авроры» обнаружили дымы сразу двух судов, шедших с востока. Сигналом сообщив о контакте на «Светлану» начали сближение. Однако вскоре выяснилось, что это японские крейсера Нанева и Токачиха. Не став ввязываться в бой, Егорьев приказал дать полный ход и отходить на северо-запад, уводя противника от отходящих к югу призов, чей дым еще был виден над горизонтом, и предупредив по радио Светлану действовавшую западнее. Японцы пытались преследовать и также воспользоваться радиотелеграфом, но им активно мешали минеры Авроры. По поскольку в скорости мощнейшие крейсера контрадмирала Уриус сильно уступали Авроре еще до обеда оба преследователя пропали из вида. после чего Егорьев повернул на юг. К этому времени, поскольку угроза боя миновала, уже пришлось отправить часть орудийной прислуги и прислуги подачи на перегрузку угля из дальних ям поближе к кочегаркам, поскольку все бункеры вокруг котельных отделений почти опустели. К вечеру нашли второй крейсер группы и устроили военный совет. По последним подсчетам на «Авроре» и «Светлане» угля оставалось лишь на путь до «Окинавы» или «Цусимы» с минимальным запасом для маневрирования в случае боя. Хотя еще не было известно, удастся ли обосноваться на «Окинаве» на достаточное для погрузки топлива время, Егорьев считал, что в любом случае провести бункеровку у какого-либо из островов архипелага «Рюки» гораздо больше шансов, чем в открытом море а как минимум один угольщик у добротворского уже был поэтому после короткого совещания с капитаном первого ранга шейным он повел оба крейсера на юг также ведя активный поиск надеясь перехватить возможные пароходы с контрабандой шедшие из запада в порты острова кюсю или тихоокеанского побережья японии без захода для бункировки в Шнхай но эти судоходные пути видимо, использовались не столь активно, а возможно, из-за поднятой тревоги перевозки этим маршрутом временно прекратили. Два остановленных американских парохода можно было считать случайными. Они шли с Филиппин на Гавайи без контрабанды, и их отпустили после досмотра. По мере приближения к месту предстоящей бункеровки Егорьев приказал наоборот уходить от возможных встречных судов и вывести из действия часть котлов, Для экономии топлива. На «Авроре» к этому времени запас угля в прилегающих к кочегаркам ямах почти не увеличился. Его сжигали почти столько же, сколько успевали перегрузить. Только с остановкой первой кочегарки и увеличением числа занятых на перегрузке дело пошло. Горизонт по-прежнему был пуст. Ни дымка, ни паруса. Впрочем, для местных вот это было делом обычным. Утром 26 июня с Авроры обнаружили группу дымов справа по курсу. Спешно начали поднимать пары для полного хода. Подозрительные дымы попытались обойти с востока. При этом выяснилось, что они принадлежат нескольким судам, следующим в достаточно плотном строю. Это было уже подозрительно. С ними попытались связаться по радиотелеграфу, но безуспешно. Сами они радио тоже не пользовались. Поскольку их курс был в сторону Окинавы, это сильно встревожило Егорьева, и он приказал начать сближение, приготовившись к бою. На «Авроре» и «Светлане» считали, что наткнулись на японский крейсерский отряд, ищущий их, и собирались оттянуть его к северу от нашей временной угольной станции. Но когда над горизонтом показались силуэты обнаруженных судов, стало ясно, что это обычные пароходы. В предвкушении увеличения списка трофеев, крейсера полным ходом двинулись на перерез, быстро приблизившись, выяснили, что это наши транспорты Китай-Метеор и Ливония, шедшие с углем и прочими видами снабжения из Сайгона к Окинаве. По планам штабов, они должны были уже день или два быть в районе ожидания, но, как выяснилось, причина задержки была уважительной. Когда капитан первого ранга светлейший князь Ливин утром 15 июня получил телеграмму из Владивостока со сроками начала активных боевых действий, по его распоряжению в порту немедленно были наняты три команды грузчиков. Им выдали аванс, чтобы было на что жить остававшимся в Сайгоне их семьям и сразу перевезли на борт пароходов Китай Метеор и Ливония, заранее принявших все необходимые запасы и уже имевших на борт кроме обычных шлюпок еще и грузовые боты, закупленные здесь же, в Сайгоне. Капитаны судов были вызваны на Диану для получения боевого приказа. Старшим начальником всей экспедиции назначался лейтенант Гернит, уже немного знакомый с маршрутом. Он не так давно привел в Сайгон пароход «Карлайл» с грузом боеприпасов и снабжения, отправленный еще в ноябре прошлого года в осажденный порт Артур, но не успевший добраться до пункта назначения до его взятия японцами. Уже на рассвете 16-го все три парохода двинулись вниз по реке Меконг. Их капитаны имели строжайшие инструкции, запрещавшие приближаться к району ожидания у западной оконечности Окинавы, Если конвой будет обнаружен кем-либо на переходе, в этом случае предписывалось следовать сразу во Владивосток через Курильские острова, а в случае невозможности возвращаться назад. Переход до Окинавы, длиной более полутора тысяч миль, планировалось совершить за семь ходовых дней, но после выхода из Устья реки в открытое море за пароходами увязался английский крейсер, что вынудило отклониться на восток-юго-восток. Пройдя проливом Балабан в море Сулу, для создания видимости движения в обход Японии по широкой дуге, крейсер шел следом. От назойливого англичанина удалось избавиться, только воспользовавшись штормовой погодой в Филиппинском море, после чего ночью повернули к Окинаве. Когда погода позволила определиться с местом, выяснилось, что из-за шторма... Неопытности штурманов и недостаточной изученности района ушли много западнее. Тут же повернули к конечной точке маршрута и почти сразу были встречены нашими крейсерами. Их сначала приняли за японцев, приготовив суда к затоплению, но ситуация быстро прояснилась. Аврора и Светлана заняли позиции с обоих бортов каравана и проводили его до ближайших подступов к Бухтинахо, куда пришли благополучно после полудня. Никого более не встретив, все так же несший дозорную службу Оскар-2 первым приветствовал прибывшие пополнение и выслал навстречу шлюпку с лоцманом. От поднявшегося на борт Мичмана узнали, что конвой уже давно обнаружили с сигнального поста на островах Керама и сообщили о нем во временную базу. Так что там его ждут. Егорьеву вместе с Шейным и всеми офицерами, свободными от вахты, приказано сразу прибыть на Олег.